Глава 45. Награда. Мне очень нужно было к Ферриусу рассказать о том, что я узнал от Кресси. Но едва я вышел из мастерской Алтарист, ухватился за меня, как за мачту корабля посреди бурного моря. То, что ты сделал для нас это великий дар, заявил он. Назови свою цену, попроси любую услугу из тех, что я или моя жена можем вам оказать. И мы всё исполним, клянусь. Его объятия были слегка удушающими, но предложение мне понравилось. Вам не нужно. Я не успел закончить, Фериус, которая следом вышла за мной в коридор, перебила. "Убеди Джаночу прекратить эксперименты", сказала она. Алтарист удивлённо вскинул брови, а потом рассмеялся, видимо, решив, что Фериус шутит. «Друзья мои, в сравнении с Джанучи я не такой уж великий изобретатель, но, позвольте уверить, за эти годы мои работы принесли мне немало денег, однако, если этот презренный металл недостоин вас, то есть другие варианты. Я могу убедить наше правительство помочь вам». Алтарст обернулся ко мне. «Твоя подруга рассказала, как трудно тебе пришлось, об опасностях, с которыми ты постоянно сталкивался». Хотя я и не занимаюсь политикой, правительство весьма высоко ценит мои заслуги. Я мог бы замолвить за вас словечко, попросить их использовать своё влияние на переговорах с вашим советом магов, дабы те сняли с тебя это, как оно называется, ордер заклинания. Наши дипломаты могли бы заняться этим вопросом. Во мне вдруг снова затеплилась надежда. Торговые связи с Гитабрией были важны для моего народа. как для любой страны континента что если алтарист или джанучи могли бы только вот они не могли лорд маги нашего клана никогда не откажутся от своего права убить меня джентеп скорее умрут от голода чем позволят другому государству вмешиваться в их дела должно быть выражение моего лица подсказало алтаристу что предложение не годится «Или же, — проговорил изобретатель, — я могу создать что-нибудь, что облегчит ваше путешествие. Вы видели огненные копья? Я работаю над новым устройством, которое будет компактнее и легче. Небольшой сюрприз для ваших врагов». Он устремил взгляд в потолок, словно уже прикидывая, как реализовать этот план. «Я мог бы создать такое чудо для тебя, мой мальчик, да я... Ему не нужно оружие», — сказала Фериус, опять решив все за меня. «Я...» Келин хочет, чтобы Джанучи прекратила эксперименты. Не пытайтесь сделать механическую птицу. Убеди её сорвать проект, алтарис по мрачнял. Я сделаю всё, что в моих силах, но это исследование моей жены очень важно для нашей страны. Фериус заглянул ему в глаза. Что ж, это многое объясняет. Сначала я подумал, что, может быть, ты идиот. То есть я имею в виду, ты, конечно, умён. Все эти вещицы и приспособления не так-то просто было изобрести, полагаю. Но даже очень умный парень может оказаться идиотом, если он видит огонь, но до него не доходит, что огнём можно пользоваться не только для приготовления еды. Но я увидела в твоём взгляде искру, когда предложила прекратить эксперименты. Ты отлично осведомлён, что ваша птица не просто миленькое безделушка, Это взгляд человека точно знающего, зачем его стране сильно понадобилось такое изобретение. Ты говоришь о печальных вещах в радостный день, эргоси послышался новый голос. В коридор вошла Завера и встала между Фериусом и алтаристом. Ребёнок был избавлен от страданий, причиненных нашими врагами. Разве её родители не имеют права отпраздновать? Она обернулась к алтаристу, Ступай, Кридара, иди к дочери, а я позабочусь, чтобы друзья Гитабрии получили достойную награду. Изобретатель, решивший, что его моральный долг передо мной выполнен, поспешил уйти, как мне показалось, с облегчением. И вскоре мы остались наедине с контрразведчицей Гитабрием. "Он не понимает ваших путей", сказала она Фериос. "А ты?" Завера прищурилась и холодно посмотрела на Фериус. Вы, Аргосия, очаровываете меня. Когда я была моложе, я задавалась вопросом, каково это развивать такие замечательные таланты: оборона, красноречие, увещевание, забыла, что там ещё. А меж тем вы что именно вы делаете? Бродите по миру и используйте свои способности, чтобы переиначивать жизнь по своему разумению, здесь нарушить баланс, там дестабилизировать культуру, и при всём этом никакой субординации, никакого начальства. Должно быть приятно делать всё, что пожелаешь и не перед кем ни отчитываться, не служить чему-то большему, чем ты сам, не отвечать за последствия, когда твой выбор приводит к катастрофе. Хорошая речь, сестрёнка, сказал Эфериус, вынимая из нагрудного кармана курительную соломинку. Но в следующий раз оставь в покое поэзию и просто скажи, что хотела. Подожди, а как насчёт шаллы, спросил я. Когда ты отпустишь мою сестру? Скоро. Сперва мне надо её расспросить и убедиться, что в стране не осталось шпионов Джентеп, а потом я её отпущу. До того она останется моей гостьей. В ночи Вероша. Завера подняла руку, и прежде чем ты спросишь: "Нет, я не причиню девушке вреда. Это дипломатический вопрос между нашими странами. Я здесь не для того, чтобы развязать войну", Фэриус фыркнула. "Тогда, может, тебе стоило бы приказать Джанучи прекратить её эксперименты, потому что именно они вынудят всех схватиться за оружие". Завера поджала губы. "Мы маленькая страна Аргосия. с небольшим населением. Наши жители мирные и спокойные люди. Они любят искусство и красоту. Они исследуют дальние земли и торгуют с теми, кто этого хочет. Гетабрийцам нравится изобретать и творить. Они не разбираются в войнах и интригах и очень мало знают о насилии. Завера подходила все ближе, пока не оказалась нос к носу с Фериос. «Для этого у них есть я». Я всегда восхищался тем, как Фериус реагирует на запугивание и угрозы. Никак. Иногда кажется, что она вообще пропускает их мимо ушей. Она запалила свою курительную соломинку и втянула дым. Вот опять снова возвышенные речи, снова поэзия, а всё это просто сводится к нескольким словам: "Эй, Аргоси, убирайся из моего города". Завера повернулась ко мне и слегка поклонилась. Народ Гитабрии благодарен тебе, твоё имя всегда будет произноситься с восхищением и почтением. Затем она вновь посмотрела на Фериус, на сей раз без улыбки. А теперь, Аргос, убирайся из моего города. Видишь, не так и сложно. Фериус чуть приподняла шляпу. Доброго вечера, Сервади. С этим она развернулась и направилась по коридору к лестнице. Мне ничего не оставалось, как пойти следом. И что это такое было, спросил я Ферриус, когда мы вышли на каменную веранду. Она облокотилась на перила, глядя в ущелье. Курительная соломинка выскользнула из пальцев и медленно полетела вниз, туда, где в гавани стояли корабли. Эта женщина умеет меня взбесить, вот уж точно. Не знаю, как ей удаётся, но удаётся. Так что дальше? Она велела нам покинуть страну, а мы до сих пор не знаем, почему механическая птица так важна. Я поколебался прежде, чем задать следующий вопрос. Возможно, я опасался, что он прозвучит неуважительно для Фериус. А почему ты так уверен, что непременно будет война? Потому что она будет. Фериус потянулась к карману, но не вытащила очередную соломинку. Вот чёрт, надо было попросить алтариста показать мне, где тут можно купить куриво. поскольку более ценную награду мы вряд ли получим. Она глубоко вздохнула и тут же вздрогнула от боли. Вынув из кармана очередную колоду карт Фаэриюс, протянула её мне. Тут всего лишь обычные карты, сказал я, немного разочарованно. Драменские щиты, чаши Беробесков и всё остальное. Это карты, которые сейчас имеют значение, ответила она после бессмыслицы дискордансов. И всего такого прочего, то, что ты держишь в руке, говорит нам, что будет война. Я перебрал карты, рассматривая образы, которые имели значение для разных культур. Невольно я подольше задержался взглядом на масти заклинаний, потому что она представляла мой народ. У каждой масти были свои наборы персонажей и представителей соответствующего народа. Генерал Щитов являлся одной из старших карт Дараменов. У Берабесков существовала карта под названием «Нищий чаш». Я никогда особо пристально не рассматривал эту основную колоду Аргоси, но что-то в ней всегда меня тревожило. «Что ты видишь?» — спросил Эфериос. Я не мог сформулировать ответ, хотя он словно вертелся на кончике языка, словно мой мозг знал, но я не находил правильных слов. В некотором роде карты напомнили мне порошки в моих мешочках, инертные сами по себе, но всякий раз, когда я их соединял, дело не в каком-то конкретном событии, внезапно сказал я. Эта война, которая, по мнению Аргоси, вот-вот начнётся, она происходит из самой структуры наших культур, словно наши страны так устроены, что просто не могут не противостоять друг другу. Фериус кивнула. Если хворость пролежит на солнце достаточно долго, появится искра, закончил я мысль. Так значит, это Она постучала пальцем по колоде. Возьми карту малыш любую. Я взял и перевернул карту лицом вверх. На ней была изображена механическая птица. Интересно, как Фериус это делает? Годится для искры, спросила она. Ферриус отправилась укладывать вещи. По-видимому, мы покончили с этой страной. Остался только вопрос, что делать с моей сестрой. Не то чтобы я действительно поверил обещаниям за веры, но после всего, что Шелла устроила в Гитабрии, не думала же она всерьез, что я стану ее защищать. Я взял ложную карту дискорданца, которую она сунула мне в карман. «Почему эта карта так важна для нее?» Глядя на неё сейчас, я понимал, почему Фериус так презрительно отозвалась о карте. Она была нарисована идеально, пожалуй, лучше, чем иные карты Аргоса, но была в ней какая-то холодность, отстранённость. Идеальное совершенство, но от него веяло высокомерием. При взгляде на корону и деревянную подставку в виде кистей рук в душе появлялось какое-то беспокойство пополам с раздражением. Нет, подумал я, не раздражение, а скорее тревога. Например, когда я плохо себя вёл с одним из наставников, и он отправлял меня домой к Картинка сделалась размытой. Я испугался, что снова потерялся в тенях, но нет. Остальной мир не изменился в основном. Свет, лежавший на карте, был неестественным, странно мерцал, линии стали более выпуклыми. Я едва не уронил карту в ущелье, когда увидел, как чья-то рука протянулась и схватила корону. Перспектива на карте изменилась. Картинка словно стала объёмной, а потом, хотя это было невозможно, я увидел, как мой отец водрузил корону себе на голову. Тебе всегда нравились фокусы из рёк Кехиопс. Я решил, что ты по достоинству оценишь и этот.